Коридор перед камерой хранения токсичных отходов был тускло освещен, но это не тревожило двух дежуривших заключенных. В шахтах и тоннелях им ничто не угрожало, тем более что внутри камеры было тихо. На тяжелой двери были отчетливо видны три выпуклости. Они не увеличились, четвертая тоже не добавилось. Один из мужчин стоял прислонившись к стене и кусочком тонкого пластика вычищал грязь из-под ногтей. Его напарник сидел на холодном полу и тихо рассуждал. «А я говорю, что он уже должен быть мертвым». Уговорившего были рыжие волосы с проседью у висков и широкий с горбинкой нос, который в другом веке делал бы его похожим на ливанского купца. «Откуда ты знаешь?» – спросил его другой заключенный. «А ты слышал, что говорил босс?» Никто не сможет ни войти, ни выйти из этой коробки. Он показал пальцем в сторону камеры для отходов. Даже газ. Да, ну и что? Первый постучал себя пальцем по голове. Ты подумай, дурной, если газ не может выбраться, значит воздух туда тоже не поступает. А этот паразит там находится столько, что уже дважды должен был израсходовать весь воздух. Второй поглядел на изуродовную дверь. «Может быть». «Что ты подразумеваешь под «может быть»? Он же большой. Значит, ему нужно больше воздуха. Гораздо больше, чем человеку». «Кто знает». Мрачно не соглашался его компаньон. «Он же не человек. Может, он использует меньше воздуха. А может, он способен впадать в спячку или что-нибудь еще в том же духе. «Может, тебе следует войти и проверить, как он там?» Заключенный, чистивший ногти, вдруг оторвался от своего занятия и насторожился. «Эй, ты ничего не слышал?» Второй мужчина резко посмотрел направо, в сторону тусла освещенного главного тоннеля. «Что случилось?» – усмехнулся он. «Здесь появились привидения?» «Нет, черт побери, я что-то слышал!» Они прислушались и вскоре различили приближающиеся шаги. Вот дьявол! Заключенный, чистивший ногти, оторвался от стены и стал напряженно всматриваться. Перед ними появилась фигура, державшая руки за спиной. Двое мужчин облегченно вздохнули. Раздался смущенный смех. Черт бы тебя побрал, голик! Заключенный снова занял свое место на полу. «Мог бы предупредить, что это ты. Посвистеть или еще что-нибудь». «Вот именно», — согласился напарник и махнул рукой в сторону камеры. «Не думая что это умеет свистеть». «Я запомню», — сказал им ростый сумасшедший. У него было какое-то отрешенное выражение лица, к тому же его покачало из стороны в сторону. «Эй, с тобой все в порядке, парень?» «Что-то у тебя очень загадочный вид», — сказал чистивший ногти. Ее компаньон хихикнул. Ха -ха, да у него всегда загадочный вид!» «Все в порядке», — пробормотал Голик. «Пошли, я должен попасть туда!» Он кивнул на камеру. Два человека обменялись озадаченными взглядами, а чистивший ногти опустился инструмент в карман. Он пристально наблюдал за новоприбывшим. «О чем он говорит, черт побери?» Спросил любитель теоретических рассуждений. «Этот тип просто спятил», – убежденно заявил его напарник. «Тебе чего здесь нужно, парень? Когда это они успели выпустить тебя из лазарета?» «Все в порядке». На лице Голика была какая-то блаженная уверенность. Мне просто надо войти туда и увидеть зверя». «Нам есть о чем подтолковать», — добавил он, словно это разъяснило суть дела. «Я должен войти туда, вы понимаете?» «Нет, я ничего не понимаю, но знаю одно. Ни ты, никто другой туда не войдет, дурья башка. Это чучело слопает тебе целиком. И потом, при этом ты выпустишь его и можешь на прощание поцеловать наши задницы. Или ты ничего не знаешь, брат?» «Если хочешь покончить жить самоубийством, иди спрыгни в – заявил его напарник. «Но здесь у тебя ничего не выйдет. Главный оторвет нам головы». Он направился к незваному гостю. «Старший офицер мертв!» – победно провозгласил голик, держа за спиной дубинку, которую он принес, чтобы снести голову стоявшему перед ним человеку. «Что за... Держи его!» Голик оказался гораздо проворнее, чем они думали. К тому же на этот раз он был одержим чем-то более сильным, чем простая страсть к еде. Двое мужчин рухнули под ударами дубинки с окровавленными головами и лицами. Все произошло очень быстро. Голик даже не проверил, живы ли они, потому что его волновало не это. Он был одержим. И эта одержимость охватила его мозг, его чувства, И все его существо. Он посмотрел на два тела, распростершиеся у его ног. Я совсем не хотел этого. Я поговорю с вашими матерями. Я все объясню. Бросив дубинку, он подошел к двери и ощупал огромные шишки на ней. Потом прижался к гладкой поверхности и послушал. Ни звука. Никто не скребется. Ничего. Голик тихо хихикнул, подошел к коробке управления и, словно ребенок, изучающий новую игрушку, стал сосредоточенно ее рассматривать. Посмеиваясь про себя, сумасшедший возился с коробкой, пробегая пальцами по кнопкам, пока не нажал на одну из них. В глубине углекерамической поверхности загудели какие-то механизмы. Металл зашуршал по металлу. Дверь — Начала открываться. Она остановилась, когда одна из выпуклостей столкнулась с косяком. Нахмурившись, Голик проснулся в образовавшуюся щель и всем своим весом навалился на упорствующую преграду. Дверь еще немного сдвинулась, после чего остановилась окончательно. Шум матро прекратился, и снова воцарилась тишина. Голик заглянул внутрь, проснувшись в отверстие. «Ну вот, я уже здесь. Больше никак. Просто скажи мне, чего ты хочешь. Просто скажи мне, брат, что сделать?» Он улыбнулся, но внутри темной камеры было тихо, как в гробу. Никакого движения. «Давай только честно. Я все время с тобой. Я просто хочу выполнить свой долг». Ты просто должен сказать мне, что делать дальше. Двое находившихся без сознания, истекавших крови мужчин, не слышали единственного пронзительного крика, хотя он еще некоторое время разносился в тишине коридоров.